Глава четвертая. Цель всякой жизни есть смерть. Зигмунд Фрейд. Часть первая. Минск. Февраль 1793 года. «Он же тебе жизнь спас! К черту, урядник с раздражением выплюнул репнин бы не его желание всем угодить, то и нападение бы не случилось. Я ему давно говорил, что утянет его шляхта в гиблое место. Вот и допрыгался. Сам виноват. Как он там, кстати? Ты был у него?» Репнин и Шот заперлись в кабинете и спорили, как быть со Станиславом. Узнав, что того взяли под арест, Анджей поспешил к советнику. Стаса поместили в подвал ратуши, в ту самую комнату, где они с урядником три месяца назад составили список подозреваемых в убийстве посланника. Его привели в чувство во дворе судиловских связали руки и бросили на сани рядом с телом убитого Волгина. Прощальный взгляд, который он кинул на Елену, не оставил сомнений в том, что между ними все кончено, несмотря на последний отчаянный порыв девушки. Никогда раньше не приходилось Стасу видеть столько боли в глазах, как во взгляде Елены. Даже у приговорённых к казни на лице читалось больше надежды, чем у неё, сиротливо стоявши на холодном февральском ветру, полоскавшим спутавшиеся чёрные волосы вокруг смертельно бледного лица. «Белл», — угрюмо ответил урядник, — «Ниц не кажет. Лежи ты, в потолок глядит стеклянными глазами. Доктора ему надо. Доктор ему не поможет. Ладно». Попрошу военных, чтобы прислали кого. — Отпусти его, пан Михаил. — Не отпущу. — Не могу я, Анжи. Уже не могу. — Вот глянь. Советник указал Шоту на письмо, которое он просматривал, пока к нему не ворвался урядник. Сегодня из Петербурга пришло от оберсекретаря. В конце марта будет назначен минский губернатор. Оберсекретарь пишет, что им станет Неплюев Иван Николаевич. К его приезду в апреле... Резиденцию уже готовят. Вон, через площадь в школе иезуитов, что к храму примыкает. Человек он опытный, Европу хорошо знает. Много времени в Старом Свете провел, даже по-итальянски изъясняться может. Потом с турками еще в прошлой войне отличился. Понимаешь, к чему я веду? Пока не бардза. слабоватый в политике, урядник. Так и быть растолкую. Оберсекретарь... Пишет, что к приезду губернатора дело об убийстве кучера должно быть закрыто. Убийца арестован, а деньги найдены. А посланник? К черту посланника! Его убийство на себя вешать не будем. Отпишемся, что это дело польское и нас не касается. Вернемся к кучеру. Если за это время преступника не найдем, придется нам его самим сочинить. Неразумию, созадаченную видом произнес анджей «Анджей, Анджей! Уж на что наши чиновши валенки сибирские? А такую простую задачку сразу бы скумекали. Я иной раз сомневаюсь, из поляков ли ты, туго соображаешь. Или из войцаха Булгарина признание выбьем и на него все повесим, или...» Репнин сделал паузу. «Или придется другое дело завести, политическое. Заговор раскрыть среди шляхты. Тем более, что и ходить далеко не надо». Они тут все заговорщики. Как мы заговор раскроем, то и до кучера никому дела не будет. С полковником пехотным я улажу, чтобы тоже на нарожен не лес и помалкивал. А иначе сожрут с потрохами. Это анжей политика. А Станислав тут при чем? Какой же заговор без заговорщиков? Холодно ответил Репнин. Курва! Ты что, пан советник, хочешь Станислава своим катом палач на съедение отдать не хочу анджей но и сам на их вертел попадать не собираюсь а как же закон не смеши меня поляк как будто у вас по другому делается ты сам на своей шкуре познал сколько раз за последний год тебя твой гетман под нож пускал курва везде в шисткаедна на себя гриши у тебя уйма времени было дело распутать вышел твой срок «А чего станислав ты же пан совет не хотел всех арестовать так бери любого вместо него смотри как запел а как же закон да дьяблок той закон кабы шляхта со мной откровенно была в шистскобу бы по иному вышла надо было раньше анже не ерепениться, когда я всех думал одним махом загрести а ты милосердие проявил отговорил меня сейчас поздно оберсекретарь не велит «Черным по белому в депеше писано, чтобы безосновательно никого подарец не брал, особенно со шляхтой, чтобы был осторожен. По приезду губернатора к присяге будут шляхту приводить. Это тебе не Тверь и не Калуга. Тут не просто политика, а политика европейская. Если кто из них пожалуется, что мы беззаконие творим и без суда и следствия панов в тюрьмы сажаем, беды не оберемся. Ну а если бунт какой поднимется, не приведи Господь, Тогда и мне головы не сносить, и ты со мной потонешь. Вот такие дела, друг любезный. что же мне делать?» «Как цо? Свою работу, до да знания вести. Если хочешь дружка своего от смерти спасти, придется тебе урядник, землю носом рыть и настоящего убийцу сыскать. И я тебе сильно в том не помогу. Мне сейчас новых забот подкинут. Как что от наших вояк понадобится, подсоблю». А шляхту придется тебе на себя взять. И помню урядник, времени у тебя недели две от силы, а после — не обессудь. Про пьянки-гулянки забудь, иначе пропадет наш Станислав». «Сам разумью», — грустно отозвался Анжей. Репнин остался в кабинете один. «А не теряешь ли ты хватку, советник?» — подумалось ему. Сначала ошибся в Станиславе, отпустив того к дядьке. На шо-то тоже зря понадеялся, пьяница он. А уж какой заговор под носом проспал, про то вообще лучше помалкивать. Перед отъездом в Минск оберсекретарь в доверительной беседе намекнул ему про мысли о скором выходе на пенсию. Следует Репнину в Минске проявить себя должным образом, и тогда Шишковский перетянет его в Петербург с повышением потому и рвался Репнин в бой, как хорошая легавая, которая засиделась на псарне, и, заслышав знакомый звук егерского рожка, весело скулила в предвкушении скорой забавы. Вот только как-то слишком близко к сердцу он стал принимать неудачи Станислава, непозволительно близко, пора кончать миндальничать, а то, как бы ни повторилась история из прошлого с Радищевым, когда проявленный репниным Как ему самому казалось, рационализм был принят начальством за слабость. За год до поездки в Минск оберсекретарь подключил его к следствию над поэтом Радищевым, тайное сдавшим свое крамольное путешествие из Петербурга в Москву, которое угодило на стол императрицы Екатерина, по прочтении, окрестила автора бунтовщиком хуже Пугачева экземпляр книги с собственноручными пометками императрицы, Шишковский передал тогда Репнину, чтобы тот изложил особое мнение касательно прижалкой повести, как он изволил выразиться, повторив слова Екатерины. Задачу Репнин выполнил. Да только в рапорте с Дуру добавил, что не видит нужды применять к крадищи в украйней меры. Достаточно лишь ссылки в Сибирь. Шишковскому доклад подчиненного пришелся не по нраву. «Ты сам-то понял, чего здесь нагородил?» Не скрывая раздражения, заявил тогда секретарь Репнину. «Ты никак, Михаил Иванович, себя Вольтером возомнил?» Екатерина II долгое время состояла в деловой переписке с Вольтером. «Да покажи я твое сочинение императрицы. Тебя в соседнюю камеру к нашему писаке вмиг бы кинули». Императрица ясно выразилась, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной, а ты ей советы вздумал давать, сукин сын. Не по себе дерево клонишь. Был у ней советник Потемкин, царство ему небесное. Раньше срока отдал Богу душу. Хотя... обер секретарь слегка задумался. Бумагу ты все же не зря марал. Мы поначалу присудим родищеву виселицу, Постращаем слегка, А после матушка-императрица Проявит милость И заменит казнь ссылкой, И княжонку его изымать не будем, Что напечатали, Пускай по рукам ходит, А большего не дозволим, Заодно и новых щелкоперов Легче выявить будет. Репнин принялся в задумчивости Ходить по кабинету. «Чёртова шляхта!» Пожалуй, их тоже постращать лишним не будет. Глядишь, и новых бунтовщиков выявлю. Шишковский одобрит, мало ли что пишет. Иной раз надо уметь и между строк читать. Шляхта трусовата. Если одного взять, остальные помалкивать будут. Тем более сейчас, когда резать друг дружку стали. Принял решение советник. — Семен! — репнин кликнул казака. — Слушаю, ваше высокоблагородие. Собирайся послезавтра к Судзиловским. Арестуешь старика и ко мне доставишь. Могу прямо сейчас поехать, господин советник? Не надо сейчас. Пускай сына схоронят. Слушаюсь. Одного прикажете доставить? Вместе с дочкой. Часть вторая. Похороны Адама были немноголюдными. Приехали лишь Александр Булгарин, Антон Булат, Пузына и Орда Блащинским. Дядя Станислава, Держался обособленно, ни с кем не разговаривая, словно чувствовал свою долю вины в случившемся. Александр, напротив, вел себя словно родня с Уделовским, не отходя от Елены и поддерживая девушку за руку. Однако Викентий как все по итогу обернулось. Блащинский и Орда, кинув по горсти мерзлой земли, отошли в сторонку. Молитва закончилась, и гроб с телом Адама начали опускать в могилу. Павел Судиловский застыл с каменным лицом и наблюдал, как бурые жирные кумья с грохотом падали на крышку гроба. По его обветренному лицу катились скупые слезы. Рядом с ним стояла София. Девочка дрожала от холода и плотнее прижималась к отцу. С момента, как тело ее брата привезли в имение, она не отходила от старика, позабыв все свое прежнее недовольство. Она пыталась своей наивной детской любовью заполнить пустоту в его сердце от смерти сына. Павел крепко обнял Софию и погладил по голове. Словно предчувствуя беду в то утро, он приказал слугам запереть девочку в комнате, увидав в окне прибывших молодого Булата с комендантом. Павел осознавал, что его неприятности на этом не закончатся. Он силился понять, как уберечь дочерей от надвигавшегося несчастья. За Елену он переживал меньше. Павел посмотрел на Булгарина и отвел взгляд. А вот что делать с младшей? Ничего не оставалось, как просить помощи там, откуда он ее уже однажды получил. Лица Пузыны, как и доктора с Блащенским, не выражали никаких эмоций. А ведь я, Николя, мог раньше обо всём догадаться. «Дик Михий Куис Амикус Сит, скажи мне, кто твой друг?» Станислав и Варшавский урядник. Будь я чуть повнимательнее, заметил бы, что они вместе. Выходит, этот герой просто шпионил за нами? Как-то слишком нелепо это. Не находишь? Не усложняй, Викентий. Русский комендант чем-то его подцепил на свой крючок. — Не знаю, Николя. Наш пан Станислав мне больше напоминает Диогена, который довольствовался чечевицей, дабы не угождать царям. К деньгам он равнодушен, как и к власти. Попробуй такого подцепи. Мало ли других страстей на свете. — О чем беседуем, панове? — к ним подошел Пузына. — Да вот, пан Пузына, думаем, кто все-таки посланника укокошил, а после в нашего шляхтича пулю всадил. «Уж не вылез и своим волкодавом голову Красинскому оттяпали, а как Станислав что-то раскопал и от него решили избавиться?» «Вы все со своими шуточками, пан Блащинский», — добродушно отозвался Пузына. «Тогда уж скорее вы с паном доктором, Викинтию своим скальпелем человека на кусочки разобрать, плевое дело». «Мне это незачем, я всем доволен», — покривился Блащинский. «Могли батюшке вашему услугу оказать. Он же с Гетманом дружбу водит. Мало ли, за каким делом Красинского в Минск отправили. Может, как раз для того, чтобы вы от него здесь по-тихому избавились». «Слишком сложно, пан Пузына», — возразил доктор. «Если наших родителей к этому делу приплести, то у каждого, если хорошо покопаться, причина найдется. Тогда русским надо всех подозревать». Скорее, молодежь на такие безумства способна. — Вы, пан доктор, кого имеете в виду? Уж не я, Налюс Вольцехом? Эти двое уже в Варшаве вряд ли вернутся. Мелковаты они для головорезов. Годик-другой пороху понюхают, душа загрубеет, тогда, может, и отважится человека на тот свет спровадить. Никого я не имею в виду. Забудьте. — Что это ты, Николя, не к месту эту тему затронул? — К месту или нет? Только, сдаётся мне, что точка в этой истории ещё не поставлена. Логики не вижу я во всех этих смертях. момента море. Помни о смерти. Не на каркой друг Викентий. Я, пожалуй, по нове на поминки не поеду, — произнёс Пузына. Павлу надо с дочерями побыть. Хватит им одного булгарина для компании. Вон как Елену обхаживают, как соперника не стало. Но этот-то точно не мог. «У него вместо крови в жилах компот», — заключил Блащинский. «Не все с тобой согласятся, Николя. Пан Чернушевич так не считает». «Пан Чернушевич на дух Александра не переносит». «Хотел бы я знать, почему», — ответил Блащинский. «Так он и нас всех не особо жалует. Считает себя благороднее остальных. Вот кто мог в два счета посланника прихлопнуть и бровью бы не повел». Слухи ходили, что он для Гродненского старосты тайные поручения выполнял. А Антоний Тизенгаус далеко не чистюлей был. Много он темных делишек со своими дружками и иезуитами проворачивал. Всю власть и финансы в Гродненском воеводстве тихой сапой под себя подмял. Такого без крови не сделаешь. Чернушевич наш не с пустыми руками в Минский совет переехал. Значит, отвалил ему староста знатный куш за его услуги. — Будет тебе, Николя, ты, похоже, сегодня не с той ноги встал. — А вы, пан Пузына? — доктор посмотрел на Богдана. — Что про соседа своего думаете? — Нет больше благородства в речи Посполитой. Все в прошлом осталось, пан Орда. Все остатки пропили, прогуляли еще лет двадцать назад. Все мы не без греха. Думаю, и пан Чернушевич тоже. Только я ему не судья, как и остальным, впрочем. Может, Бог его сына болезнью за старые деяния наказал. Вот он и святошествует сейчас, грехи искупая. Моя голова на плечах, и мне нет дела до того, кто в нашем повете с сводит. Я никого не боюсь, ни русских, ни соседей, ни разбойников. Своего никому не отдам. «А если кто при мне шалить удумает, я первым баламута на место поставлю». При этом Пузына с многозначительным видом слегка извлек из ножен саблю и резким движением вернул клинок назад. «Бойся!» Все стали расходиться, прощаясь с Судиловскими. Последним к Павлу смущенно подошел Антон. Павел Судиловский обнял старого друга. «Не кори себя за смерть Адама, Антон. Твоей вины в этом нет. Глазам больно, как ты грызешь себя. Вот что, друг мой дорогой, вынужден я снова у тебя помощи просить». «Что опять стряслось?» «Павел, чую я, Антон, что не отцепится от меня русский комендант, раз он даже твоего племянника, который ему служит, в тюрьму упек» то и за мной скоро явится, а не он, так другие придут. За дочерей сердце кровью обливается. У Елены, думаю, защитник сыщется, а София пропадет. Возьми ее к себе, Антон, даст Бог на время. Я на свое имение, на тебя дарственную оформлю. Не спорь, Антон, мне больше довериться некому. Присягать российской императрице я не буду». Знаю, ты распорядишься всем по уму и моим дочерям приданное обеспечишь. А здесь особые бумаги хранятся. Судиловский извлек из-за пазухи стопку свитков. Один я про них знаю. Софии отдашь, как ей шестнадцать исполнится, только сам это сделай. Пообещай, что отыщешь ее, куда бы ее жизнь не забросила, и лично передашь. Этого никому доверить нельзя. Я думал, сжечь их? Да только пустое это. Прошлое нас все равно найдет и по горбу огреет, когда ждать перестанешь. Сам пока не читай. Как я сгину, тогда прочтешь. Может, сбежишь, а, Павел? Хоть в Варшаву или в Гродно? Хватит, набегался. Всю жизнь бегай, устал. Да что бежать? когда в скором времени вся Польша под русских ляжет. За поминальным столом в итоге остались Александр Булгарин и Елена. Говорить не хотелось. Молча выпили. Александр со свойственным ему изяществом поковырялся в закусках и поручил слугам проводить хозяина в его комнату. Елена также поднялась, чтобы удалиться. Александр попросил ее задержаться. Елена... «Я знаю, как вам тяжело сейчас. В этот момент вам как никогда потребуется плечо, на которое вы сможете опереться. Вы предлагаете мне руку и сердце, Александр?» Перебила она булгарина и, не дав тому ответить, продолжила. «Я подумаю, а сейчас езжайте домой. Спасибо вам за все». Часть третья. Анджей уцепился за железные прутья и подергал их руками. Урядник был в отчаянии. Мало того, что он не знал, с чего возобновить расследование, так еще и Станислав не выказывал никакого энтузиазма в поисках убийцы. Стас сидел в углу камеры и всем своим видом демонстрировал отсутствие какого-либо интереса к происходящему. Чего мне на него обижаться, Анджей? Таков был уговор. Я и так лишний месяц на воле провел. «Но и дурень же ты, Станислав! Тому договору сто лет в обед! Сколько после того поменялось?» «Анджей, я давно тебя спросить хотел, да все стеснялся. Ты же не просто так в Минске оказался. Сам-то чем перед воеводой провинился, что он тебя в Минск отправил? Не обо мне разговор. И все же...» «Было дело на королевском балу», — с неохотой ответил шот вернулся мне там под руку один сучий потрох, пан Лящ. Появился он во дворце, в кафтане, сшитом из пергаментов с приговорами судов о его наказаниях, от изгнания до кары смертью. Ну и петушился он там. Да еще хвастал дамам своего кафтан такой маленький. Вот я, недолго думая, и скрутил этого бздяка, чтобы над законом не потешался». Да видно, заступники у него серьёзнее, чем мой воевода. Досталось тому от Гетмана, а от него и уж и мне перепало. Стас рассмеялся. Испугались, выходит, как бы ты в столице французских порядков не навёл. Тьфу! У нас каждый босяк, именующий себя шляхтичем, может королю поперёк слова сказать, а во Франции любой холоп теперь голос мает. Кому же ты в итоге служишь, Анжей? «Речи Посполитой, королю Августу!» «Тому самому королю, который приказал сдать Чинстахову русским после того, как они обломали об нее зубы?» «Ниц не сделаешь», — обреченно заявил Анджей. «Тут уж или королю, или дьяволу выбор небогат. Мы пока не Франция, холопам служить не научились. Пойду я, Станислав, сам свою голову из петли вытаскивай». «Только имей в виду, что завтра советник Павла и Елену арестовать собирается». «Врешь, Анжи. Незачем ему это делать. Глупо это. Откуда знаешь?» «Знаю». Стас замер. «Значит, не хватило терпения у советника, раз он охоту на ведьм открыть». Стас до конца надеялся, что репнину достаточно и его одного в роли козла отпущения. Да видно, его заблудшей душонкой целую систему не насытишь. Слишком прожорлива тайная экспедиция. Аппетит только раз задоришь. Стас поднялся и в задумчивости принялся мерить шагами камеру. Он словил себя на мысли, что раньше все-таки не до конца верил угрозам советника. Он надеялся на благородство репнина, в коем не сомневался ни секунды, Только Михаил Иванович не последний в пищевой цепочке. Сам лицо подневольное. За ним стоят фигуры покрупнее, интересы целой империи. Какой же он дурак! Наивный, инфантильный дурак! Елена не должна пострадать из-за его глупости и безответственности. На прощение девушки Стас не рассчитывал. Но и уходить из ее жизни с клеймом Иуды тоже не собирался. Да и у Романа Волгина на том свете придет час прощения вымолить. Зря, что ли, товарищ погиб. Смутные очертания обрывков мыслей, которые будоражили его мозг последнее время, обрели ясность и четкость. Стас подошел к решетке. — Семен! — Стас кликнул казака. — Позови Михаила Ивановича. — Ишь, какой шустрый! — недовольно отозвался Семен. — Позови ему! — «Если господин советник с тобой говорить захочет, он тебя сам к себе вызовет». «Позови, Семен», — поддержал Стаса урядник. «Ты цо удумал», — спросил Анджей у него, когда казак нехотя удалился. «Есть одна задумка, Анджей. Дождемся советника. Список-то у нас совсем маленький остался, всего пятеро. Дядька твой, Александр, Пузына, Блощинский с доктором и Чернушевич», — загибал толстые пальцы Анджей. «Не такой уж маленький. Шесть?» Мы близко к убийце подобрались Анжи, малого не хватило. И дядя Антон, думаю, ни при чем, так что пятеро. В коридоре послышались шаги. К камере подошел репнин. «Чего хотел, шляхтич?» михаил Иванович, знаю я, как нам убийцу изловить». «Не смеши, Станислав. Все равно тебя отсюда не выпущу. Вышел твой кредит доверия. Я тебя больше опекать не собираюсь». «Ты уж не обижайся, Михаил Иванович, только опекун из тебя, что из козьей дуб и труба, сам как-нибудь управлюсь. А из камеры меня выпускать не надо, могу и посидеть. План мой и Анжи в состоянии исполнить». «Говори, что за план, сучий сын, и с языком поосторожнее, а не то укорочу еще до того, как на дыбу попадешь». «Курва, панове, пан михал будет уже ругаться, пшепроша», — не удержался Анжи. — Говорит, соудумал, Станислав. Одно дело делаем. — Извини, Михаил Иванович, — остыл Стас. — Анджей, — обратился он к уряднику, — ты говорил, что кто-то из шляхтичьей подряды для русской армии имеет. Кто с пехотинцами связан? — Из нашего списка твой дядька фураж поставляет, — сообщил Шот, все же упомянув Антона. — Булгарин — сено, а Пузына и Чернушевич — дичь. «Значит, эти четверо точно всё про финансы полка знают. И с фуражирами часто общаются, а может, и дружбу водят. Остаются докторы Блащинские». «Ладно, подумаю, как и до них нужны новости довести». «Ты куда клонишь, ляхтич?» «Не торопи, Михаил Иванович, мысль собьёшь». «Войцех тоже пока у пехотинцев?» «Завтра сюда переведём», — ответил Репнин. «Надо, чтобы Войцех пока там оставался» и военным следует сказать, что это он кучера убил, и сейчас следствие дожидается. А доктора Орду попросить его осмотреть, только чтобы часовой не дозволял им разговаривать. войцах и так молчит, Соня мой». «А зачем?» — уточнил Анджей. «Чтобы успокоился убийца. Подумал, что его больше не ищут». «Зачем?» — в этот раз спросил у жеребнин. «Чтобы на нашу наживку клюнул. Мы ему такой куш подсонил что он не в силах устоять будет». «Жадный он. Должен сорваться. А ты, пан советник, с Анджием ему и устроишь засаду». «Мысль дельная», — задумчиво протянул Репнин. «А что за кож ему, думаешь, подсунуть?» «Не знаю, Михаил Иванович. Это ваша с Анджием забота». «Подумаю», — быстро ответил советник, собираясь уходить. «Завтра решу. И вот еще что, Михаил Иванович». Если ты Судиловских арестовать собрался, то спугнёшь убийцу. Не сработает ловушка. Повременить надо с их арестом». Репнин из-под глянул на Стаса и после на Шота. Анджей опустил глаза. Ничего не говоря, советник быстрым шагом направился к выходу. Проходя мимо Семёна, он на секунду задержался и с размаху двинул тому в зубы. «За что, ваше высокоблагородие?» Трепло бросил Репнин и обратился к Анджею. Пошли со мной, урядник, хватит тут секретничать. Поможешь мне сжидом одним разобраться. Анджей поднялся наверх. В кабинете Репнина он застал старого еврея. Говорю же, старик, все подорожные будет новый губернатор выдавать. Я этим не занимаюсь. Видимо, не в первый раз пытался советник втолкнуть эту простую истину своему собеседнику. Входи, Анджей. С облегчением махнула Нуряднику. «Объясни-то этому жеду чтобы шел к себе и время не отнимал, а не то прикажу Василию его вышвырнуть». Увидав в Уряднике своего спасителя, еврей кинулся ему на польском объяснять, что ему надо уехать в Варшаву, и непременно срочно, что брат его скончался, оставив в наследство большое дело, а дороги сейчас закрыты, всюду разъезды. Без бумаг схватят и в тюрьму упекут. Тогда уж точно не видать Абраму денег, как своих ушей, а он уже и дом сговорился продать. И три лавки, что на верхнем рынке, тоже продал за хорошие деньги. Вся община ждет его отъезда, ибо скоро год будет, как никакой торговли с польскими землями толком не идет. А дело не терпит, война войной, а торговать надобно. Все знают, что в марте манифест выйдет и таможню установит. Так это же совсем скоро, надо готовиться, товары в Варшаве загодя закупать. «Будут тебе бумаги», — на русском ответил Анджей, при этом загадочно посмотрев на оторопевшего репнина. «Иди подожди в коридоре, пан комендант позовет тебя». «Ты что, Анджей, пил с утра, что ли? Или умом тронулся?» — зарычал на него репнин, когда счастливый еврей выскользнул из кабинета. Часть четвертая. «Ничем по нове порадовать вас не могу». «Ваш станислав скорее, уже не мой пациент. Муки душевные ни один доктор залечить не в силах. Амор нон эст медикабилис хербис — любовь травами не лечится. Для этого нужно время, а я не уверен, что оно у него есть». Викентий арда находился в кабинете Репнина, куда поднялся по просьбе Анджио после осмотра Стаса. «А что это у вас здесь за склад продовольствия?» Полюбопытствовал он, оглядываясь кругом. Репнин с недовольством оглядел собственный кабинет, весь уставленный коробами с всевозможными съестными припасами, источавшими вкусные ароматы, что постоянно отвлекали от работы. Неделя минулась с тех пор, как состоялся разговор со старым евреем. Спустя каких-то два часа, Он ввалился в кабинет к советнику с двумя чернявыми мальчуганами, которые принесли огромные тюки с едой. Ничуть не смутившись, шот выпроводил их в освояси, деловито распаковав поклажу. Ловким движением выхватил кольцо блестящее от жира Краковской и, разломив колбасу на две части, он жадно откусил большой кус. С аппетитом пожевывая, Анжей промычал обалдевшему репнину «Хороша!» и чесноку не забардза не слишком. Почистуешь, пан Михал, пшепроша? До этого, утративший дар речи от того, как бесцеремонно хозяйничал в его кабинете Анжей, и, молча наблюдавший за его манипуляциями советник, наконец не сдержался и вскипел. Урядник, ты, видимо, последние мозги пропил, пока меня не было. Да ты что, пёсь, я кровь! Хочешь, чтобы на обоих в замзду во строку пикли? Так то для дела, пан Михал, не моргнув глазом ответил поляк, покончив с краковской и выуживая головку зельца, от которого по всему кабинету распространился запах чеснока и тмина. По-другому нельзя было. Надо, чтобы на правде в шистки думали, что Абрам пропуск получит, а как бы ты ему просто так пропуск выдал, то странно было бы. «Где ты, пан Михал, честных чиновников видел? Даже в Варшаве таких юж не осталось. Пенензов? Деньги. Я от него не могу взять. А на присмаке позарился. Третий день от армейского нутро ноет Если уж кто и заслужил дыбу, так это ротный кошевар В полку, небось, пана полковника таким сметьем не кормят». Анджей покрутил в руках толстый ковбух тот без ножа не обойтись. Можно, пан советник, я Станислава Саблю возьму?» Не дождавшись ответа советника, анджей уже потянулся было за клинком. Громогласная рык репнина заставил его пули вылететь за дверь. Михаил Иванович не видел поляка до самого вечера. Однако довольный лоснящийся от жира морды вояк, что занимали несколько соседних кабинетов, и невыносимый чесночный дух, витавший по коридору, не оставляли сомнения в том, что уряднику не составило труда отыскать себе не только нож, но и компанию. — А то, пан Орда, с верхнего рынка принесли, — ответил доктору Анжей. — Вот никак от них избавиться не можно. Стоило пану-советнику одному пропуск выдать, как от них спас у Нима. Более никому бумаг не выдаем пока новый губернатор не приедет. «Это хорошо, если торговля с Варшавой быстро возобновится», — спокойно отреагировал Орда. «Кому-то раньше повезло, кому-то позже бумаги выправят. У меня несколько торговцев числятся в пациентах, до сих пор ждут, чтобы дело скорее пошло». «И давно вы в Минском повете врачебной практикой занимаетесь?» — спросил доктор репнин «Давно, около десяти лет. А сами откуда приехали?» «Я родился в Вильно, там и учился». «А родители ваши там живут?» «Да, но мы редко общаемся. Отцу не нравятся мои политические взгляды». «Что ж, ваш батюшка 25 лет назад против России воевал?» «Воевал, пан советник. Только вы почти в каждой семье найдете того, кто против вас в те годы сражался. Вам придется принять такое положение вещей, если Россия правда желает Польшу в своей империи отдельным государством видеть» и старые законы и традиции блюсти. «С этим мы как-нибудь без вас разберемся», — отрезал Репнин. «Так вы с отцом совсем не видитесь?» «Крайне редко. Он приезжал ко мне в гости чуть более года назад, в начале зимы, а перед Рождеством домой вернулся». «Как же так? И на Рождество не остался? Быть того не может. В кое то веки с сыном встретился. Нет бы с ним праздновать, а собрался и уехал в Освояси. Странно как -то. «Не находите, пан доктор?» «Рождество, пан комендант, у нас праздник семейный, а семья моего отца в Вильно, а не в Минске». «И почему вы все же решили в Минск перебраться? Вильно не в пример крупнее, и практика там побогаче, мне думается». «Все очень просто, пан комендант. Мы давние друзья с паном Блащинским. Денег он с меня за проживание на своем хуторе не берет, потому я здесь не испытываю недостатка в средствах» а совместное общение нам обоим доставляет массу удовольствия. Правда, Николя ожидает пополнения семейства, тогда у нас будет меньше времени. Потому я и обрадовался появлению пана Станислава в наших краях. Он собеседник крайне интересный. Только по всему он у нас не задержится. Что вы с ним делать намерены?» Разводцах Булгарин в убийстве сознался. «Для чего пана Станислава в тюрьме держать?» — Вот как муки душевные его терзать перестанут, пан Орда, тогда и выпустим парня, а пока под надзором будет, для его же блага. — Странно все это, пан комендант, сплетни много кругом ходит Однако мне пора к моим пациентам. — Слухай, пан советник, — обратился к репнину Анжей, когда доктор ушел. — Прав, доктор, надо Станислава на волю выпускать. Раз мы в шистким сказалица-убильцу нашли, нечего ему в тюрьме делать. Подозрительно это. Чёрта лысого, урядник! Мне уже стало казаться, что вы эту игру затеяли. Чтобы дружок твой на свободу вышел, ищи его потом. Хватит с него, что я судиловских пожалел. Ещё раз про это от тебя услышу, анджей Посажу в камеру к Станиславу. Часть пятая. В суете и заботах... Пролетела еще одна неделя. Вечерами, обдумывая детали предстоящей операции, Репнин и Шот терзались сомнениями, что убийца клюнет на наживку. «Отцо как не клюнет!» с беспокойством спрашивал скорее себя, чем Анджиа-советник, который уже успел набраться от урядника полонизмов и, к собственному удивлению, с удовольствием пользовался ими в своей речи. «Сам разумишь, пан анджей для нас это последний шанс» разумем вздыхал в ответ поляк должен клюнуть бард за жадно он наш убийца пан михал анжи стал выглядеть не в пример лучше чем две недели назад он сдержал свое обещание не пить лицо его порозовело глаза светились уже не тупым животным безразличием а живым умом только аппетит ему никак не удавалось уреззонить припнин же наоборот сильно похудел В движениях и жестах советника появились признаки лихорадочного беспокойства, да и на голове, со слов Семена, седых волос прибавилось. Советник постоянно изводил себя одним и тем же вопросом, почему он, такой матерый дознаватель, обломал зубы в этом, пускай непростом но и не самом сложном деле. Он уже стал понемногу привыкать к Минску даже в некоторой степени понимать, как ему показалось, чем живут люди на этом странном клочке земли. Странным, потому что восточные окраины Речи Посполитой были местом, где, по разумению Репнина, жить человека могли принудить только чрезвычайные обстоятельства, если он только здесь не родился. А как родился, то дождись, пока вырос, хватай ноги в руки и беги подальше от этих мест, кто на запад, а кто и в Россию. Репнин и сам уже мечтал поскорее вернуться домой. Советник очень четко уявлял себе разницу между Европой и Россией. А здесь, в Минске, ни рыба, ни мясо. Какая-то помесь и того, и другого. зажатая не между двух исполинов. Хорошего мало от обоих видели, как проходной двор. И ворота всегда нараспашку. Что говорить, пограничья. Люди, живущие на меже, всегда другие. За долгие годы привыкшие к постоянному переносу границ то в одну, то в другую сторону, они обладают невероятным, почти животным чутьем и гибкостью, и никому не верят. Сколько раз их уже обманывали, и сколько раз еще обманут. Наверное, потому и до так тяжко идет. Не доверяют они ни варшавскому уряднику, ни московскому советнику. Привыкли только на свои ум и силы полагаться — всегда готовы к тому, что их жизнь может измениться в одночасье». Мысли советника вновь невольно возвращались к личности убийцы. В который раз он перечитывал уже наизусть выученные опросные листы и протоколы Анжия. Репнин, привык, что Дума за его спиной, работал целый механизм дознания в виде тайной экспедиции с ее рядовыми дознавателями, палачами, возможностью привлечь любого местного чинушу и использовать того в своих целях. В Минске же он оказался один на один с хитрым убийцей на чужой территории. Репнин кожей чувствовал, что преступник понимает, рано или поздно ему сядут на хвост, что кольцо вокруг него сжимается, еще немного и его словят. Сейчас самое удачное время для нового ограбления, через месяц уже поздно будет». Репнин не сомневался, что убийца, пойдя на последнее дело, которое ему так любезно подсовывали Станислав с Шотом, попытается затем исчезнуть, бросив все нажитое за долгие годы. Из оставшейся шестерки только одному доктору терять нечего, остальные повязаны своими имениями, как тяжкими путами. Попробуй брось такое добро, что всю жизнь копил. А для этого нужны деньги, много денег. Да и скрыться уже через какие-нибудь пару месяцев будет невозможно. Межа, пока все еще дырявая, будет на замке, поэтому остается только ждать еще целую неделю. Ровно через неделю Абрам получит свою подорожную. — А казакам цо сказать? — выпытывал у Стаса урядник, согласовывая детали операции. — Ничего не говоря анджей подумав, ответил Стас. — Чем меньше посвященных тем больше шансов, что все пройдет, как задумали. И Саулу передайте, чтобы в нужный срок с отрядом в два десятка всадников был в полной готовности. Все инструкции ему с письмом доставит накануне Семен. «До военных я съездил», — продолжил Шот. «Все, как мы условились». Карамзину за обедом сказал. «А если он не проболтается, тогда, отцо...» «Проболтается, Анжей. вспомню свою службу» когда в перерывах между битвами Тед скуки пух. Что ему еще делать, как него откупить и со шляхтичьими языком чесать? — Ты у Чернушевича был? — Был. — Чем объяснил свой визит? — Сказал, для порядка, дело закрываем. Он один, кого я по убийству посланника не опрашивал. — Узнал что нового? — Ниц. — Заметил только у него одну вещь интересную. — Фальшион. — Короткий меч. — Надо же. И зачем он ему? Говорит, с прошлой войны остался. Один артиллерист подарил, когда пан Чернушевич его батарею от погибели спас. У них это обычное дело. Сейчас и саперам такие тесаки выдают. Можно кусты посечь, чтобы место под пушки расчистить, и дров наколоть для костра, и в ближнем бою заменим И голову отрубить? Интересно. Больше не езди никому, боюсь пугнем. Нужно терпением запастись. «Тяжко ждать!» — вздохнул урядник. Привыкшему подолгу и без лишней суеты выжидать нужного момента, словно опытный стрелок при загонных охотах, который по голосам собачек, гонящих несчастное животное, легко определяет тот самый миг, когда надо вскинуть ружье для меткого выстрела, Анжию в данном случае никак не удавалось сохранять спокойствие. Оно и понятно. Ставка в этой охоте — Жизнь Станислава. Часть шестая. «Вставай, шляхтич, доктор к тебе!» Семен громко лязгнул тяжелым засовом и посторонился, чтобы пропустить Викентия Орду в узкую дверь камеры. Казак никак не мог простить Стасу смерти Волгина и держался с ним неприветливо и даже грубо. «Доброе утро, Викентий!» Стас поднялся, и принялся отряхивать одежду от остатков сена из сопревшей подстилки. — Сервус, Станислав, привет. — Вы уж меня извините, что так долго не заглядывал. Работа, знаете ли, привалила. Весной запахло. Вот и посыпались больные, как из рога изобилия. Обычное дело в это время. Да и у Николя супруга скоро разродится. Викентий ополоснул тонкие бледные руки в катки с чистой водой, на вытер их и принялся методично осматривать Стаса. «Можете особо не усердствовать, я здоров». Доктор молча подал знак Стасу снять рубаху. Он с довольным видом ощупал пулевую рану на груди и спине. «Не могу», — ответил он после паузы. «Пан комендант очень о вашем состоянии печется. Уж не знаю, то ли он и вправду так за вас радеет, то ли желает в добром здравии на эшафот возвести. И потом квит-про-кво». «Услуга за услугу. В обмен на эту любезность ваш репнин позволяет мне навещать бедного войцаха. Не пойму только, почему его до сих пор сюда не перевели. Все-таки большой крюк приходится делать». «Не хватало мне еще одного малохольного буркнул из угла Семен, который по приказу репнина внимательно прислушивался к разговору. «Войцаха?» — Стас встрепенулся. Он долго сомневался, говорит ли репнину, что София видела того в саду в вечер убийства. Был ли Вольцов заодно с убийцей или просто что-то видел? Неизвестно. Только не впутывая девочку в расследование, ничего выяснить не удастся. Потому Стас все же решил скрыть эту информацию. «Как он? Говорите!» Викентий лишь огорченно махнул рукой. «Плохо». Он кивнул Стасу, чтобы тот одевался. Ничего не ест. Истощал ад экстремитатес. Крайне. Молчит. Мальчишка? Дурак. Викентий с опаской покосился на коридор, где маячила фигура Семена. ну я, пожалуй, пойду. Рано ваше в порядке. Через недельку-другую совсем затянется. Пану пузыни бы такое здоровье. Его-то столько лет старое ранение всякий раз по весне беспокоит. Ещё на первой войне его продырявили. А мне надо к полудню к нему на охоту успеть. После запланирован небольшой фестум, праздник. Для своих, так сказать. Соседи соберутся. И всё же хотел бы я знать, из чего в вас полили А ещё лучше пули увидеть. Уж больно мало разрушений в вашем теле после неё осталось. Нетипичный случай. Профессиональное любопытство. Прошу меня извинить. С радостью удовлетворю его. Стас извлёк из кармана свёрток и передал его доктору, внимательно наблюдая за его лицом. Тот аккуратно развернул ткань, и ему на ладонь выпал небольшой свинцовый шарик. «Та самая!» — воскликнул Викентий. «Откуда? Заметьте, какой малый калибр! Неужто какая дама вас пыталась жизни лишить? Вы часом больше ничьих сердец не разбивали? Странный выбор оружия от Хок для данной цели». Почти не деформировалась, да еще и с нарезами. «Держите назад свое сокровище. Теперь мне все понятно». Стас сжал кулак. Что-то не вязалось. Ему-то как раз в отличие от доктора было совсем непонятно. Слова орды смутили Стаса, и он на секунду задумался. «Прощайте, Амикус Меус, друг мой. Я тороплюсь». Его размышления были прерваны доктором. — До свидания. Удачно вам поохотиться. — А что за повод? Вы сказали, соседи на праздник соберутся. — Как, вы не знаете? Будет объявлено о помолвке Александра и Елены. Часть седьмая. — Порядок. Два стады зашли. Голов тридцать будет. Запыхавшись от скачки, Волкодав доложил пузыни на койном мелюзга. Ты мне трофейного подавай, чтоб клыки, что турецкие ятаганы. — «Вот пан Александр и повесит их в новом доме!» Пузына кивнул на подъехавшего Александра Булгарина над супружеским ложем. «Есть там секач, хозяин. Копыта что у зубра, и клыки будут. Думаю, он мимо сухого дуба попрет. Место тихое. Туда и поставим пана Александра». егерь вопросительно глянул на Булгарина. «Не надо меня возле дуба!» перебил его Александр. «Неужто испугался?» — расхохотался Пузына. — Не ко времени. В самый раз молодой невесте прыть показать. Я в другом месте прыть проявлю. Поехали, Богдан, гостям. Без тебя все по опушке разбрелись, как стадо овец. Кости мне перемывают. Пора перед загоном причаститься. Они направили коней в сторону просторной поляны, где возвышался широкий походный шатер. Слуги разложили костер, но, несмотря на теплый день, Гости зябко ежились от сырости, кутаясь в тяжелые шубы и тулупы. В шатре был накрыт стол. К еде и вину, за исключением не некстати приглашенного пузыны пехотного капитана Карамзина, никто пока не притронулся. Тот уже изрядно выпил и теперь дремал рядом с огнем, накрытый вонючей овчиной. На днях Карамзин выпросил у полковника двухнедельный отпуск, который намеревался провести в Варшаве. Перед отъездом он вдруг решил напомнить Пузыне про обещание взять его на охоту. Отказать Пузына не рискнул. Возле костра маячила сиротливая фигурка Елены. Она была бледной и за все утро не проронила и пары слов. Гости сторонились ее и тихо перешептывались в сторонке. «Какая-то не очень веселая помолвка выходит», — выразил общее настроение Николай Блащинский. «Надеюсь, хотя бы пан Пузына с охотой не подведет». Они беседовали втроем с Викентием Ордой и Артемом Чернушевичем. «И не говори, Николя». Викентий кинул взгляд на одинокие фигуры Павла Судиловского и Антона Булата. Старики сидели рядом, но не разговаривали. Очевидно, им было о чем помолчать вдвоем. «Она становится все меньше», — вздохнул он. «Вот и Пузына скоро уедет». «Сколько себя помню, про это слышу», — отмахнулся Блащинский. «Фактум эст, это факт. Имение Александр покупает». «Однако...» «К этому шло», — заметил Чернушевич. «Добился-таки своего александр Только не любит она его. Я все же думал, что у Станислава с Еленой сладится». «Ах, пан Чернушевич, между ними все кончено. Я сегодня Станиславу про помолвку рассказал, так он словно полоумный расхохотался. После в сердцах поклялся, что впредь будет женщин как чумы сторониться». «Ну, это он хватил», — усомнился Блащинский. «Подумаешь, разок в амурных делах не подфартило. Сам виноват, наломал дров». «Не скажи, Николя, наш Станислав ради любви жизнь отдаст». Мы все гадали, как он на галеру угодил. Оказывается, в одиночку на отряд турок поскакал. Поначалу сказал, что хотел русского пленника спасти, а после признался, что смерти искал. Все из-за какой-то там Эльжбеты. Узнал в тот день, что она его на другого променяла, богатого и знатного. — Это он тебе утром в тюрьме успел рассказать? — Да, прорвало бедолагу. Больше некому было душу злить. Нашел во мне исповедника. «Выходит, у него с Еленой та старая история с Альжбетой повторилась», — хмыкнул Блащинский. «А сейчас-то он чем рискует?» «Ходят слухи, что, если бы не Станислав, то русский комендант давно бы семейство Судиловских арестовал, и нас всех в придачу. А Станислав вроде как в заступнике вызвался, пока убийцу не найдут. Войцаха одного им маловато будет, даже если он под пытками признается, что самого Езуса к кресту прибивал». Орда перекрестился. «Так, на один зубок. Да и без подельников тут не обошлось. Шутка ли, столько народу завалили. А где их сейчас искать, подельников-то? Мальчишка молчит, упертый. Он скорее на дыбе Богу душу отдаст, чем своих выдаст. Кто бы мог подумать, что он на такое способен? — мутят что-то этот комендант с урядником, раз Станислава под замком держат, — задумчиво произнес Блощинский. Выходит, что парня он для своего петербургского начальства на роль козла отпущения приберег. Все прочие преступления на него повесит, чтобы новыми медальками побренчать. Думается мне, что одной Сибирью наш шпан Станислав не отделается, знает больно много. И вообще вся эта история с Войцехом дурно пахнет. Не верю я, что он все это провернул. Слишком горяч для такого дела» а тут холодный расчет нужен, логика. — С ваших слов, пан Орда, выходит, что нам всем Станислава благодарить надо, что русские власти нас под арест не взяли, — подвел черту Чернушевич. — Это уже сами решаете Доктор обернулся. Позади в нескольких шагах замерла Елена. Лицо ее напоминало каменное изваяние. Блащинский и Чернушевич — также посмотрели на девушку. «И дорого заплатил?» Ничуть не смутившись, громко спросил Блащинский у доктора. «Заимение? Не знаю». «Странно это. Я бы пузыню больше дал. Ему это известно. А ведь даже словом не обмолвился. Где логика, Викентий?» Ответить доктор не успел. Подъехавшие Пузына и Александр спешились и подошли к ним. Последний взял Елену под руку и повел назад к костру. «Прошу за стол, панове!» — громко крикнул Пузына. «Эх, плохо женщин с нами нет, потому и веселья никакого! Пойдем и правда согреемся!» — поддержал его Блащинский. «А то, пока загонка начнется, конец задубеем!» Вдали послышался заливистый лай собак. Блащинский вопросительно уставился на пузыну. «Час у нас в распоряжении имеется», — успокоил его тот. Все быстрым шагом направились к шатру. Карамзина решили не будить. Долго ждали Елену. Девушка пожелала остаться у костра, однако уступила настойчивым уговорам Александра. Наконец, когда все бокалы были наполнены, Пузына поднялся из-за стола, чтобы на правах у строителя охоты сказать первый тост. «Кто это там летит, сломя голову?» — воскликнул Блащинский. Присутствующие повернулись в сторону, куда показывал Николай. «Вроде казак», — неуверенно произнес Александр. «Он-то здесь что забыл?» «Точно, казак», — поддержал его Чернушевич. «Не может», — едва проронила Елена, — «Это же...» Часть восьмая. «Да я его в бараний рог скручу! Раздавлю, как клопа сукина сына!» Репнин мерил шагами тюремную камеру. «А ты, болван!» Он повернулся к Семену. «Не казак, а баба! Я тебя, братец Ваське, отдам! Пускай тебе мозги вправит!» Семен Молча сидел у стены и охал, потирая ярко-красную ссадину на лбу. Он был в одном из поднем, что усугубляло его позорное положение. Но самым противным было то, что Станислав вместе с одеждой прихватил еще и шашку, ту самую, что достало Семену от отца казацкую гордость. «Я никак не мог подумать, что он сбежать захочет, ваше высокоблагородие!» — слова давались казаку с трудом, «Да и зачем ему?» «Затем, что он, государев, преступник, заговорщик!» Советник склонился над побледневшим казаком. «А у тебя вместо головы дупа, как говорит наш поляк!» Репнин мельком глянул на Шота, стоявшего рядом с озадаченным видом. «Погоди, пан Михал!» — осторожно вставил Шот. «Ты, Семен, еще раз расскажи, как вшистка было!» «Я и говорю», — начал казак, — Как доктор ушел, почитая час, Станислав сидел, как колода, уставился в стену и не шелохнется. — Я уж думал, ваше высокоблагородие за вами бежать. Боязно стало, что окалеет Может, ему опять доктор нужен? После слышу, меня кличет. — Семен, — говорит, — позови пана советника. — Вас, значит. Казак боязливо уставился на репнина. — А ты, Со? — нетерпеливо спросил Шот. А я говорю ему, за каким таким делом тебе Михаил Иванович понадобился. А он мне не твоего ума». ицо цо, цо, гаркнул Репнин. «Выкладывай поскорее, не тяни!» «А я ему, что пан советник завтракают. Я за ними сбегаю только, если что-то важное передать надобно». Тут он и выпалил, что знает, кто кучера порешил. «Я ему и говорю, чтобы мне сказал а я уж вам передам. А он мне, ты, Семен, тайно умеешь хранить, никому не проболтаешься» и, тихо так говорит, чуть не шепчет. Я к нему поближе голову и подсунул, а он меня, хвать за чуб, и приложил к решетке. После я и не помню ничего». Шот не выдержал и расхохотался. «Смейся, смейся, урядник!» — прорычал Репнин. «Смотри, как бы тебе самому место дружка твоего не занять». «Я вот думаю, пан Михал...» Шот пропустил мимо ушей угрозу Репнина. Или на правде Станислав вызнал, кто убийца? — Как же он это узнал в камере сидячи Обманул этого дурня? — советник кивнул на Семёна. — А сам Дёру дал под видом казачка. И меня обвёл вокруг пальца с этой историей про засаду. Вот паршивец! А я уши развесил. — А может, это ты ему, Анжей, помог? — Семён, отцо пан-доктор Станиславу говорил. Пулю они смотрели ту самую, которая нашего шляхтича, тот малохольный на святке продырявил». «Пулю!» — присвистнул Репнин. «Интересно. Может, и впрямь о чем догадался. Где только его искать теперь? Так он до бабы свою рванул, ваше высокоблагородие. Тебе почем знать? Она сегодня за другого сватается. Доктор ему растрепал». «Болван! С этого начинать надо было!» Часть девятая — Станислав? — опешил Чернушевич. — Что за маскарад? — Импуссибили? — Невозможно. Как вы здесь оказались? — День добрый, панове. Стас резко осадил коня в нескольких шагах от шатра. — Пан Пузына, не серчайте, что я к вам без приглашения нагряну. Не прогоните. Станислав не торопился спешиваться, как будто и впрямь опасался, что его выдворят. Впрочем, в тоне его голоса не было и намека на покорность или сомнение. Как раз наоборот, он говорил уверенно и даже слегка небрежно, словно играючи. Казачья форма Семена пришлась ему почти впору, только в плечах была чуть узковата. Все молчали и поглядывали то на Стаса, то на Пузыну. «Окажите честь, побудьте с нами, пан Станислав». в тишине прозвучал спокойный и уверенный голос Елены. — Пан Пузына, как радушный хозяин, для такого гостя найдет лучшее место за столом. — Конечно, конечно! — с облегчением загоготал Пузына. — Как пожелает пани Елена! Замершее было застолье вдруг ожило, и поляна наполнилась шумным говором. В один миг дядя Антон оказался рядом со Стасом и помог ему спешиться, привязав лошадь. Он потянул племянника за руку, как в первый раз, когда они повстречались, чтобы непременно усадить рядом с собой. Блащинский неловко сунул юноше в руку чашу с вином. Доктор в изумлении продолжал повторять свое «импусибеле». Чернушевич настороженно наблюдал за происходящим — Видно было, что он чем-то сильно обеспокоен. Глаза Александра Булгарина светились откровенной злобой, но он сдержался и ничего не сказал. Шум ненадолго разбудил пьяного Карамзина, однако капитан снова провалился в дрему спустя мгновение. Один лишь Павел Судиловский никак не отреагировал на появление Стаса. Он продолжал безучастно сидеть за столом, уставившись в одну точку. Самая разительная перемена произошла в поведении Елены. Девушка словно ожила, на лице ее появился румянец, в голосе зазвенели прежние мелодичные нотки. «Пан Пузына», — заметил Стас, поднимая бокал, — «я своим появлением прервал вас на полуслове Еще раз простите и скажите свой тост». э, -э «Конечно скажу», — Пузына и сам не мог понять, почему вдруг стал так безропотно подчиняться Стасу. «Дорогие гости, давайте выпьем заметки выстрел на предстоящей охоте. Пан Александр, надеюсь, ваша рука сегодня не дрогнет». «Ну и хитрюга ты, Богдан», — засмеялся Блащинский. «На Александра, значит, зверя погонишь. И чем он тебя купил? Вам тоже добрый номер достанется», — обиженно отозвался Пузына. — А я предлагаю выпить за Елену и Александра. Стас поднялся из-за стола. — Желаю тебе счастья с твоим избранником, Елена. — За молодых! За Елену и Александра! Счастья! Елена внимательно посмотрела на Стаса, но ничего не ответила и молча выпила. Александр попытался взять девушку за руку, но та отстранилась. — И все же, пан Станислав! вступил в разговор Чернушевич. «Со слов нашего дорогого доктора, еще утром он осматривал вас в тюрьме-ратуши, а сейчас вы здесь. И форма, что на вас надета, явно чужая. Объясните, уж не сочтите за труд, что происходит. Я не собираюсь быть в дураках на этом празднике. Думаю, что выражаю общее мнение». «Я поддерживаю пана Чернушевича», — поддакнул Александр. «Как же быстро, пан Станислав, вы мазь сменили! То вы улан, то шляхтич, то вдруг казак. Похоже, на этом вы не остановитесь. Каких сюрпризов нам еще от вас ожидать?» «Да, Станислав», — к нему повернулся дядя Антон, — «что ты опять натворил? Надолго к нам на этот раз?» «Думаю, час у меня есть», — ответил Стас. «А это, — он показал на одежду, — все просто. Я сбежал». «Браво!» Александр медленно захлопал в ладоши. «Зачем же ждать целый час? Растолкаем пана капитана!» Он кивнул в сторону сопящего карамзина. «Пускай с вами немедля разбирается!» «Вам-то чего переживать, Александр!» — усмехнулся Стас. «У вас вся жизнь впереди. Красавица-жена, новое имение. Вы всего добились, а у меня всего-то час и одна маленькая история». «Я всего добился честно», — побагровел Александр. «А не как вы, обманом втерлись к нам в доверие, чтобы потом доносить новой власти». «Замолчи, Александр», — воскликнула Елена. «Ты ничего не знаешь, и вы все ничего не знаете», — она посмотрела на доктора. «Викентий, расскажите им, что недавно говорили панам Чернушевичу и Блащинскому». Она перевела взгляд на Станислава. «Ты пытался спасти нас?» «Правда, Станислав?» «Ну скажи же, не молчи!» «Слишком поздно, Елена», — Стас развел руками. «Этим уже ничего не изменишь. По крайней мере, для меня. Выбор сделан». «Станислав, вы сказали, у вас есть какая-то история», — напомнил Чернушевич. «Есть, пан Чернушевич». «Довольно», — возмутился Александр. «Я не желаю больше ничего слушать от этого лже-шляхтича. Мы с Еленой уходим. Мы останемся и все выслушаем до конца». «Я тоже с удовольствием послушаю», — заявил Блащинский. «Мэкуокве. Я тоже». Станислав медленно обвел взглядом всех присутствующих. «История по-нове простая, но весьма занятная». «Я действительно, как изволил заметить Александр, в некотором роде пытался воспользоваться вашим доверием, только не с личной выгодой. Я искал убийцу или убийцу. Сначала посланника и кучера, потом своего неудавшегося ассасина». «Так вы еще и дознаватель ко всему прочему!» — нервно хохотнул Александр. «Прямо кладезь талантов!» «Ты права, Елена». Стас продолжил, не обращая внимания на колкость Александра. Это спасло бы невиновных от ареста и пыток. Все, без исключения здесь присутствующие, попали в список пану-коменданту, как вы его называете. «Но меня не было у Судиловских, когда отрезали голову посланнику», — возразил Чернушевич. «Я ведь раньше и менее покинул». «Ерунда. Вы могли незаметно вернуться», — прогудил Блощинский. «С вашими-то умениями, пан Чернушевич?» «Хороши методы у новой власти. Так это вы нашли убийцу?» «Нашел пан Чернушевич. И кто же он?» «Это на самом деле войцах или они?» «Не похоже, что все убийства совершены одним человеком. И тем не менее одним». «Не смешите меня!» — запротестовал Блощинский. Я еще могу поверить, что войцах в запале страсти пальнул вас из-за угла. Но чтобы хладнокровно оттяпать голову посланнику, а потом с шайкой сорви голов напасть на гарнизонную кассу, пан Блащинский, вы ведь знаете, что убийца посланника имел несколько другой мотив, чем просто страсть. И откуда мне это знать? Позвольте полюбопытствовать. — Не прикидывайтесь дурачком, Николай, вам это не к лицу. «Вы, пан Орда, уже давно разгадали тайну медальона Елены». «Я протестую, Станислав», — возмутился Орда. «Мне кажется, вы собираетесь голословно обвинить в преступлении невиновных. Да, у нас, Николя, появились определенные догадки после того, как мы внимательно рассмотрели медальон. Однако этот факт никоим образом не указывает на наше участие в преступлениях. В отличие от вас...» Мы не спешим сыпать пустыми обвинениями налево и направо. Между тем, у ваших коменданта-сурядников есть признание Войцеха. Да они мне сами об этом сказали. Войцеха? Несчастный молец даже в меня не стрелял. Как же так? — удивился доктор. — Ведь он сознался. Войцех всего лишь прочел мою переписку с дознавателями. Хотя, мне кажется, и нашел-то он ее не сам. Ему помогли. Очень вовремя помогли. «Всему виной любовь, пан Викентий. Да-да, любовь. Не смотрите на меня так». Войцех очень сильно любил одного человека. Его благородное сердце подсказало ему только один выход — взять всю вину на себя. Все вдруг перевели взоры на Елену. «Ты в своем уме, Станислав?» — возмутилась она. «Войцех влюблен в Елену!» — воскликнул Чернушевич. «Нет-нет, Панове, это не любовь между мужчиной и женщиной. Это братская любовь. Войцех покрывает преступление своего брата Александра». «Бред! Чушь!» — вспылил Александр. «Как вы смеете? У вас нет доказательств. Какой посланник? Какая еще полковая касса?» «Войцех видел вас в саду в ночь убийства посланника, александра и он открылся вам». «Но вы понимали, что долго хранить такую тайну ваш младший брат не в состоянии. Вспомните, как старательно вы затыкали ему рот во время нашей первой встречи. Вам надо было срочно избавиться от него, и случай подвернулся. Это ведь вы выследили меня в тот момент, когда я пытался переправить письма в Минск. Войцех попросту не мог тогда там оказаться. Они с Яном были на охоте у пана Пузыны». «После, в самый разгар праздника, вы показали брату переписку и сыграли на его патриотических чувствах, подстрекали его убить меня». «Похоже, наш лже-шляхтич вдобавок ко всему еще и медиум», — нервно засмеялся Александр. «Это все пустые слова и ваши догадки». «Меня не было в саду у Судиловских в ночь убийства посланника. Это очень просто выяснить. Я всегда был на виду у кого-то из гостей и ни на минуту не оставался один. Попробуйте-ка доказать свою ересь». «Может быть, больше года прошло. Сложно будет все доказать. Но только это не касается покушения на меня. Вот, полюбуйтесь». Стас достал из кармана сверток. Эту пулю извлекли из стены дома Судиловских. Я показывал ее сегодня нашему доктору. Ее в меня выпустил убийца в тот злополучный вечер, доктор подтвердит. Обратите внимание на калибр и нарезы. У Войцаха при аресте нашли пистоль совершенно другого калибра. Думаю, если бы он тогда выстрелил в меня из своего оружия, мы бы сейчас не разговаривали. Он бы разнес мне всю грудную клетку. Да и выстрел сразу бы услыхали, несмотря на громкую музыку. А это пулька. Стас аккуратно взял пулю двумя пальцами. «Могла быть выпущена только из вашего торцероля, Александр. Небольшой пистолет, карманный, дамский. Это весьма редкое оружие. Я видел его в вашей коллекции, когда был в гостях. Из-за нарезов скорость пули была очень высокой, а благодаря небольшому размеру она просто прошила меня насквозь, к счастью, не задев жизненных органов. Что?» Уже сожалеете, что решили тогда похвастать дорогими игрушками перед залетным бродягой? У Войцеха нашли при себе значительную сумму. Думаю, вы купили своего родного брата. Дали ему денег на побег и на покупку снаряжения, ведь он так хотел стать уланом. Дорогое удовольствие. Это вы подговорили Войцеха меня убить. Одним выстрелом устранить и соперника на личном фронте, и угрозу быть раскрытым в прошлых преступлениях да от притязаний брата на часть наследства избавиться». Но юноша не смог. Тот, кого все считали сопляком и молокососом, оказался обладателем благородного сердца и не выстрелил из-под тишка, потому у вас иного выхода не было, как стрелять самому. «С меня хватит!» — Александр поднял руку. «Я ухожу. Слышите? Собаки уже зверя подняли. Пора и на охоту. А вы катитесь к черту, Станислав! Вы здесь лишний!» и не только на сегодняшнем празднике, но и вообще. А что касается убийств, это все ваши домыслы. Этак вы меня еще и в убийстве родного отца обвините». «Нет», — вмешался Чернушевич, — «в убийстве отца вас обвиняю я. Оно не сойдет вам с рук, Александр. Я видел, как вы...» Чернушевич не успел договорить. Александр выкинул вперед руку, в которой блеснул маленький пистолет. Два выстрела грянули почти одновременно. Часть десятая. — Курва, туда! — Анджей махнул рукой в сторону прогремевшего выстрела. Они с небольшим отрядом топтались на месте, вслушиваясь в лай собачьи своры. — кепское дело! — Так охота! — усомнился советник. — Загонка там идет, а полят в другой стороне. Едем, пан Михал, шибчей! Репнин дал знак сопровождавшим их казакам, и вся кавалькада рванула с места. Несмотря на солидные габариты, Шот скакал впереди, отчаянно пытаясь удержаться в седле на раскиши от тающего снега земле. Заметив охотников, он прибавил, рискуя совсем потерять равновесие и разбиться. Шляхтичи стояли одной кучкой, понурив головы. Они почти не отреагировали на появление вооруженного отряда, Лишь на несколько секунд повернули головы в его сторону. От них отделился один человек в форме русского офицера и подбежал к осадившему коня Репнину. «Все кончено, господин советник! Убили злыдня! На моих глазах!» «Карамзин?» — удивился Репнин. «Как вы...» «Неважно. После расскажете». Советник слез с лошади и подошел к остальным. На земле, в луже крови, лежал Александр Булгарин. «Мёртв, господин советник, прямо в шею!» «Кто стрелял?» «Вот этот пан!» Карамзин указал на Пузыну. Только сейчас Репнин заметил невдалеке Станислава, который склонился над женским телом. Он было направился в его сторону, но чья-то сильная рука удержала его. «Оставьте, пан комендант!» «Это был Блащинский. Её не спасти!» «Позвольте им попрощаться». «Как это случилось?» — остолбенел Репнин. «Она закрыла Станислава собой», — ответил Блащинский. «И этот мертв!» — раздался удивленный возглас Шота. Репнин посмотрел на поляка. Тот стоял возле бездыханного тела Павла судиловского который так и остался сидеть, уронив голову на стол. «Сердце не выдержало», — пояснил Карамзин так и упал замертво на месте. Сначала сын, теперь вот дочь». Стас бережно держал в руках маленькую и, как ему показалось на удивление, легкую голову Елены. Из раны на ее животе тонкой струйкой сочилась темная, почти черная кровь. Доктор только наложил тугую повязку, но беспомощно развел руками. «У вас не больше двадцати минут, Станислав. Пуля засела в печени». — сказал он, осмотрев девушку. Лицо Елены было безмятежным, а на губах играла улыбка. Если бы не смертельная бледность, в этот момент его можно было бы назвать невероятно красивым. — Не плачь, Станислав, — произнесла она медленно. Сам ведь сказал, что выбор сделан. — Елена, зачем? Почему же ты сразу... Мне не рассказал. Я боялся, что ты не поймешь, не поверишь. Мужчины такие дураки. Она улыбнулась. Елена, я... Молчи. Дай мне сказать. Девушка перевела дыхание. Хорошо, что так все случилось. Я все равно бы не смогла жить без тебя. И с тобой долго бы не выдержала. «Какой из тебя шляхтич!» Она тихо засмеялась. «Тебя ничего здесь не держит. Оставил бы меня спустя полгода и уехал на край света за своим счастьем. Любимый, не говори так. Я люблю тебя. Родной мой Станислав, я тебя люблю. Я так мечтала, что у нас будет дом, дети». Счастливая жизнь. Спасибо тебе. За что, Елена? За все, любимый, что ты появился в моей жизни. Я счастлива, Стас. Мне не страшно умирать. И ты не бойся. Стас обнял девушку и беззвучно зарыдал. Станислав, да, любимая, помнишь, Ты обещал простить меня, если я ненароком обижу тебя. Прости, любовь моя. Елена, я не такая, как та, Эльжбета. Часть одиннадцатая. Как похороны. Репнин оторвался от бумаг и посмотрел на ввалившегося в кабинет Шота. Вшистка быстро прошло как воры все разбеглись. Оно и понятно. Начинали за здравие. Если так дальше пойдет, то в западных губерниях Россия половины подданных лишится. Кепска шутка, пан Михал. А я и не шучу, анджей Который раз себя корю, что у тебя со Станиславом на поводу пошел. Кабы всех тогда арестовал, поди меньше народу полегло бы. Станислав где? Как он? Я думал, цон у тебя, с похорон его не видел. — Да, жалко парня. — Никак, пан советник, понять тебя не могу. То ты его жалеешь, то в тюрьму сажаешь. Доктора к нему приставил. Что ты с ним делать будешь? — Ничего не буду. Устал я от него. Только и поспевай на нем мертвяков собирать. Пускай себе идет на все четыре стороны. Убийцу мы нашли. — Анджель, не смотри на меня, словно я такое чудовище. — «Ты что же, урядник, думаешь, я хоть как-то на судьбу парня влияю? Что у него на роду написано, то и случится. Не было бы меня, значит, другой бы его в тюрьму упрятал. Станислав своей дорогой идет, а я просто ему повстречался. Он хоть раз моего совета послушал?» «То-то же. Все по своему разумению делал. Знаешь, Анжей, дар у него есть один, интересный такой. Где он не появится?» Все гнойники, что долго зрели, сами лопаются. Это потому, что он не боится никого, ни Бога, ни чёрта, ни вашего польского дьявола. Я бы и сам хотел так жить, без страха. Да поздно уже. Оброс, как лодка ракушками. Думаешь, я людей не жалею? Под замок их сажаю, пытаю. Работа у меня такая. Я ведь, когда мальцом был, к наукам способности имел изрядные. Хотел дальше учиться. Только не по карману было. Вот и устроился писарем в управу. «Хватит лирики. Ты опрос на листы принёс?» Шот порылся за пазухой и достал пачку свёрнутых документов. «Всех опросил? В шестких. Толку от них немного, но для порядка сгодятся. На наше счастье, там этот пьяница Карамзин оказался. В его показаниях никто не усомнится». Хорошо он в зенке успел продрать до того, как наши петухи за пистолеты схватились. В кабинет молча вошел Станислав. не здороваясь он занял свободный стул. Недовольный таким поведением Стаса, Репнин все же удержался от упрека. — А мы, Станислав, как раз с Анджием эту чертову охоту обсуждаем, будь она неладна. Одного во всем этом не пойму. Ты почему сам на мушку Александра не взял, перед тем, как его в убийстве обвинить? У тебя же, семёнов пистолет был. По-другому бы тогда все сложилось. Не мог Александр выстрелить. Не такой он человек. Слишком расчетливый. Он из подтишка привык, а не на глазах у всех, — задумчиво произнес Станислав. Мог, не мог, а выстрелил. Видно, самое нутро ты его задел. Не стрелял он. Как не стрелял? А кто стрелял? «Анджей, что вы опять не договариваете «Вернее, выстрелил», — успокоил его Стас. «Но случайно это вышло. Он, когда свой торцероль выхватил, то еще какое-то время глазами кругом водил, вроде как не понимал, что делать. Тут и Чернушевич свой пистоль достал и на него направил. Глядя на них, и пузына свой вынул. Так и стояли, пока пузына не пальнул. Александра от пули отшвырнула. Вот он на спуска нажал непроизвольно». Скобыта в его торцероле нет, далеко ли до беды? «Это значение не имеет. Скажи Пузыне спасибо, что он первым этого бандита пристрелил. У Карамзина про то в показаниях ничего не сказано. утверждают что оба пальнули одновременно». «Верно», — поддержал его Шот. «Пузыне незачем было просто так Александра убивать. Они за день до этого о продаже имени сговорились» выходит пузына от своего выстрела в убытке остался почини он немного неизвестно чем бы в шистка кончилась в торце роле александра оба ствола были заряжены понаделал бы новых дырок я ошибчи ожидал что пан чернушевич первым выстрелит это еще почему удивился репнин почитаю его листы пан михал они с отцом александра бард задружили Как жонка его померла, в старого булгарина дьявол вселился, стал кутить и гулять, как король. Сколько ни старался образумить его Чернушевич, не выходило никак. С сыном Александром у них разлад вышел. Тому для хозяйства много денег потребно было, а отец не давал, в вшистка на гулянке уходила. Вот на охоте он себе шею и сломал, случайно. Чернушевич Александра подозревал, а доказать не мог. Ждал, чтобы тот сам себя выдал. — А зачем Александр посланника убил? — Не wiem. Станислав, ты как думаешь? — Не знаю, Михаил Иванович. Я как раз надеялся у него выяснить, не успел. Вероятно, есть еще какая-то старая история. Теперь уже точно не узнаем. Хотя, может, Вольцех поможет ответ найти — «Надо бы с ним поговорить, да и освободить его следует». «Успеется. Сначала обыщем имение булгариных. Мне бы только деньги похищенные найти. После можно жирную точку ставить. с Собой его возьмем, чтобы помог полковую казно отыскать. Ты-то с нами поедешь? Как твоя рана?» «В порядке, скоро заживет». «Какой шустрый!» — ухмыльнулся Шот. «Моя уже сколько лет зажить не может» как тепло приходит, болит курва. — Любите вы, поляки, один в одном дырки делать, — рассмеялся Репнин. — А ведь у Булгарина мы денег не найдем, — внезапно оборвал его Стас. — Какой же я дурак! — Почему? — Не убивал он посланника, и кучера не убивал. — Курва, как такое возможно? — Как прикажешь тебя понимать, Станислав? — Не сходится по нове. — Что у тебя опять, сукин сын, не сходится? Толком объясни! — Ничего, Михаил Иванович, не сходится. — анджей когда Абрам с караваном в Варшаву отбывает? — Так сегодня утром уже поехал отцо. — А кто в засаде? — В какой к чертям засаде? — рявкнул Репнин. — Разбойник убить, засаду сняли. Почем зазряю за какого-то жида казачков мордовать? — Как сняли? — осел Стас. «Убийца на свободе! Едем!» Шот только пожал плечами. «А ну, стоять!» У репнина в руке оказался тот самый торцероль Александра. Он навел пистолет на Станислава. «Или ты, братец, мне тотчас все объяснишь, или я по традиции новую дырку в твоей наглой башке сделаю». «Объяснять не буду, Михаил Иванович, иначе сам все и испортишь». «Убийцу надо на месте брать, а ты только легавых по его следу пустишь. Уйдет. Все дело в дырках, понимаете?» Стас рассмеялся. «В дырках!» Он аккуратно отвел руку с пистолетом от головы и извлек торцероль из ладони репнина. «Славная вещица. Мне сгодится». семён Дверь отворилась. семён которому больше некого было стеречь в тюрьме, нес вахту у кабинета советника. — Слушай, ваше высокоблагородие! — А ну-ка, Семен, — обратился к нему Станислав, — пули промчись по ратуше и соберись с десяток солдат. Да не писак, а чтобы воевать умели. И в седле, чтоб держались. Лучше казачков. Мне пику Волгина дашь. Казак с удивлением переводил взгляд Срепнина на Стаса, не понимая, как быть. — Чего застыл? — выдавил, наконец, советник. — Выполняй. Часть двенадцатая. «Говори, где золото, старая ведьма?» Один из нападавших, обладавший огромным ростом и невероятной физической силой, подошел к жене Абрама и приставил к ее горлу тяжелый саперный тесак. Несколько тел лежали неподвижно на снегу, среди них и сам старик Абрам. Старая женщина громко причитала, склонившись над его телом. Пара русских пехотинцев стояла рядом с обозом, третий выбрасывал из повозки вещи. «Эх, опоздали!» — мелькнула мысль в голове Стаса. Он еще издали заметил обоз, рванув напрямки через лесную тропу и выскочив на дорогу, уходящую от главного тракта. Вдвоем с Семеном они оторвались от своего небольшого отряда. В ратуше казак едва наскреб троих опытных бойцов. Понимая, что едут не на блины, он протянул Стасу Романову шашку. «Держи, шляхтич, сгодится». Стас бережно взял в руки лёгкий клинок. «Мне с моей сподручней». «Михайл Иванович». Советник недовольно крякнул, но достал из шкафа тяжёлую венгерскую саблю Станислава. Подарок Яна. «Эту мне давай!» Шот потянулся за казацкой шашкой. «Вспомню молодость». «Ты, Михаил Иванович, сам в драку не лезь», — инструктировал советника стас «И без тебя управимся. Их от силы пятеро будет. Мы с Семёном первых двоих на пике возьмём, остальных саблями порубаем. Не думай, что они в своей берлоге регулярно в военном деле упражняются. Против солдат не устоят, должны запаниковать. Хотя недооценивать не стоит. Как, Семён, справишься? Вот же пёсья кровь! Ты, Станислав, сам гляди, как бы не оплошать. Я своё дело знаю» как жука злыдня проткнул. — Ты не от испугали по-польски залопотал? — Стас рассмеялся. — Тогда уж правильно будет вся крев Тьфу, малахольный! — Чёрта лысова опомнился репнин. — Без меня не управитесь. Советник выудил из ящика стола изящную коробку, из которой достал пару дуэльных пистолетов из тёмного ореха, украшенных затейливым орнаментом из слоновой кости. Я тоже в юности ни одним пером махал. И вот еще что. Разбойнички наши могут ряжеными оказаться в русскую пехотную форму». Не сговариваясь, Стас с Семеном съехались бок о бок и двинулись на обоз одним темпом. Заметили их слишком поздно. Бандиты даже толком не смогли отреагировать на появление пары пикинеров. Стас левой рукой подобрал у дела и, сильнее сжав колени, Незаметным движением ног вдавил шпоры в бока коня. Взяв пику наперевес, он слегка подался вперед, определив себе цель. Теперь он внимательно следил за противником сквозь слегка расплывшийся острый наконечник. «Расходимся!» — крикнул он казаку. Точно определив момент для удара, Стас, не меняя темпа, плавно выпрямил руку с пикой и, поняв, что та нашла свою цель, вложил всю силу в правое плечо. Отпустив древка он поскакал дальше, заходя на широкий вольт, чтобы уйти от случайного выстрела в спину и успеть достать саблю из ножен. Краем глаза он заметил, что подопечный Семёна тоже лежал на земле в неестественной позе с торчащим из бока древком. Репнин с отрядом ещё не появились. Один из бандитов бросился на утёк, увязая в снежной каше вперемешку с грязью. «Живым бери!» — что есть мочи крикнул он Семёну. Сам же рысью направил коня к последнему — громили Стас знал, что тот не намерен сдаваться. Бугай понимал, что убегать от быстрого всадника с занесенным для удара клинком бессмысленно. Он выставил перед собой длинный тесак и кинулся навстречу Стасу, готовясь в нужный момент нырнуть под лошадь и попытаться достать Улана снизу. Однако доведенные до инстинкта реакции Стаса не дали тому шанса. Удерживая коленями коня и не позволяя ему увернуть в сторону, в самый последний миг он с силой вонзил острые шпоры в бока усталого животного. Тот, сделав быстрый рывок вперед, шиб громилу на землю широкой грудью, а затем дернулся под стасом и стал заваливаться на бок. Он заметил, что из раны на груди коня хлещет кровь. Достав носки сапог из стремян, Стас перекинул правую ногу через луку седла и соскочил на землю, чтобы не оказаться придавленным раненым животным. Он сосредоточил все внимание на сопернике, который успел подняться на ноги и медленно приближался, помахивая тяжелым широким клинком в огромной руке. Он скалил окровавленные зубы. От удара о лошадь у него была рассечена щека. Черная повязка слетела с лица, явив пустую желтую глазницу. «Что-то не видно твоего хозяина, Пётр. Или он брезгует сам в крови мараться?» Бандит со стервенением бросился на него. Стас был хладнокровен и спокоен. Он видел, как противник постоянно пытается сократить дистанцию, имея явное преимущество в ближнем бою. Стас и сам удивлялся, откуда вдруг у него появилось столько сил и энергии, несмотря на недавнее заточение в тюремной камере. Ноги его передвигались легко и свободно, даже в глубоком подтаявшем снегу. Его сабля вертелась вокруг тесака, уходя от соприкосновения с тяжелым клинком. Противник быстро выдохся. Движения его стали заметно медленнее. Он покрылся испариной и тяжело дышал. Сделав короткий выпад вперед и обманным движением, уведя лезвие тесака в сторону, Стас вторым темпом повторил глубокий выпад. Острая венгерка легко вошла в живот охнувшего от неожиданности громилы. часак выпал из его руки. Соперники сблизились. В последнем порыве бандит обхватил горло Стаса, пытаясь забрать его с собой на тот свет. Стас вогнал клинок в толстое брюхо по самую рукоять, и его противник, захрипев от боли, рухнул замертво в снег. «Кто это?» — спросил только что подъехавший репнин. «Узнаешь, анджей Стас обратился к следовавшему за советником Шоту. «Петр? Волкодав?» — воскликнул поляк. «Быть не может. Значит, Пузына!» «Богдон Пузына?» — Репнин соскочил с лошади. «Все-таки Налим. А ему, за каким лешим все это понадобилось?» «Некогда объяснять Михаил Иванович. Думаю, он своих подельников в укромном месте поджидает». Надо допросить четвертого. Только одно условие. Я один поеду. Вы за мной спустя полчаса двинете. У меня с ним свои счеты. Вот что, Станислав, ты со своим условием можешь... Пан Михаил, Станислав прав. Пузыну разговорить надо, вот так и не вызнаем до конца вшисткой правды. Он может сказать, что ниц не ведал про волкадава Часть тринадцатая. Тихий дворик затерянного в глухой чаще охотничьего домика встретил Стаса запустением Оставив взмыленного коня у коновязи, он вбежал на крыльцо и отворил дверь. «Пан Пузына!» — громко позвал Стас. Тишина. Он проследовал в небольшую гостиную и крикнул еще раз. В этот момент он услышал звук взводимого курка. В затылок ему уперлась холодная дуло пистолета. «Не дури, слав не то положу на месте. Хватит уже в кошки-мышки играть, набаловались!» Пузына подтолкнул Стаса к толстому столбу, подпиравшему потолочные балки, и кинул ему веревку. «Вяжи руки!» — приказал он, еще раз ткнув Стаса пистолетом. Проверив узлы, Пузына, довольный, присел за стол и сделал большой глоток вина прямо из горла бутыли. Я знал, что рано или поздно ты до меня доберешься. Умный ты, Станислав, гораздо умнее твоих дружков-псов. Не умнее, чем ты, Пузына, или лучше называть тебя Мариуш Гадула? Значит, докопался. Только поздно. Жить тебе недолго осталось. Вот вино допью и тебе пулю в лоб пущу. Пузын окинул взгляд на начатую бутыль а потом спалю дом с тобой вместе ищи меня, как ветра в поле. Или ты умирать не хочешь? Может, возьмешь часть денег и про меня забудешь?» Пузына ехидно засмеялся. «Мне правда нужна». «Правда? Ты дурак, Станислав. Правда никому не нужна. Сколько народу от твоей правды полегло? Думаешь, я один такой?» Он снова засмеялся. «Поживи ты подольше! Сколько еще мрачных тайн с дна этого болота поднял бы!» «Я одного не пойму, Гадула. Зачем голову было отрубать?» «Поговорить хочешь перед смертью? Давай поговорим, Петра дождемся. Он и тебя такой чести удостоит, голову с плеч снимет. Волкодав без этого не может. Оставил он раз какого-то казачка недобитым, А тут очнулся, и глаз Петру шашкой рассек. Вот он после для верности всегда голову и снимает. Под Хотиным, ты заманил отряд Красинского в ловушку, чтобы завладеть полковой кассой? Я погляжу, ты со своим бульдогом-урядником далеко продвинулся. Гадула подергал свои рыбьи усики. «Жалко тебе стало этих дурней, которые в золоте купаются». Продажные душонки пропили речь Посполитую. Какое им дело до бедного шляхтича Мариуша Гадулы? Пришлось самому о себе позаботиться. А как же с кучером? Ну, дружок, ты еще молод. Не знаешь, что деньги имеют свойство рано или поздно заканчиваться. А мне здесь оставаться нельзя. Еще год назад стало понятно, что Минск к русским отойдет. Удачный повод все концы обрубить и исчезнуть. Хотя мне до того, какая власть, наплевать. Давно стоило отсюда уехать. Нет же, дотянул. И надо было этому чертову посланнику после стольких лет в наших местах объявиться. Еще и про ту историю вспомнить при Павле Судиловском. Я, когда сюда приехал, не знал, что в Судиловский рядом поселился. Он поначалу от всех хоронился, а как узнал, то уже поздно съезжать было, столько денег за имение отвалил. Не видел меня Павел в том бою, так что двадцать лет никакой беды не было. А где настоящий Богдан Пузына? Давно сгнил в лесу под Варшавой. Гадула чиркнул себя рукой по шее. Он мне в нужное время на пути подвернулся, похож на меня был и по возрасту подходил. За бутылкой водки всю свою жизнь растрепал. Родни у него мало, но все ж было Вот я из Варшавы тогда и рванул от греха подальше. А сейчас они уж и забыли про него давно, если живы. Так что пора пану Пузыне опять в Варшаве воскреснуть. Не выйдет, Гадула. волкадава твоего, что утром караван грабить уехал, уже воронье клюет. Врядник тебе того еврея специально подсунул, чтобы всю шайку разом накрыть. Гадула застыл с бутылкой в руке. Он взял пистолет и медленно приблизился к Стасу. Жалко, что тебя тогда этот щенок Войцех не прихлопнул. Или его братец. Не знаю, кто уж там из них на самом деле стрелял. А ведь Александр давно догадался, что это ты посланника убил. — Догадался, — Гадула хмыкнул. — Видел в тогда нас с Петром ночью в саду у Судиловских. Александру и растрепал. Шантажировать Александр меня удумал. Гаденыш! Поместье за бесценок отдать заставлял. Да великоват кусок поперхнулся. — Ты на той охоте и так его убить собирался? — Собирался. Только почувствовал он что-то. Такое завсегда чувствуешь. «Вертелся, змеёныш, осторожничал, всего опасался. Ты помог. Всё проще обернулось, как и сейчас». Гадула поднёс дуло пистолета к виску Стаса и положил палец на спуск. Грохнул выстрел. Тяжёлой мушкетной пулей Гадула отшвырнула к стенке. Он сполз вниз и, кинув последний удивлённый взгляд на липкое красное пятно на своей груди, испустил дух. Стас обернулся к двери. После того, как едкий дым порохового облака рассеялся, в комнату, сплюнув от омерзения при виде дохляка, с ружьем в руках вошел анджей Часть 14. Минск, апрель 1793 года. На дворе стояла весна. Окна кабинета репнина были распахнуты настежь Теплое апрельское солнце задорными лучиками играло на столе и стопках бумаг. Минск готовился к встрече нового губернатора. Весна в этом году пришла на удивление рано, радуя погрязших в рутине делопроизводства шота и репнина. Стопка протоколов продолжала расти изо дня в день, пока, наконец, советник торжественно не поставил точку в этом деле. «Все!» — сказал он накануне вечером. — Дело закрыто. Деньги найдены. Убийца пойман и понес кару. Есть повод отметить. — Только хоть убей меня, Станислав. Не пойму, как ты догадался, что это пузына? — обратился к Стасу советник. В то утро, когда доктор мне про Елену и Александра рассказал, — ответил Стас. Он упомянул, что у пузыны, или, если правильнее, гадулы, старая рана в боку заныла. Я и вспомнил, что у лазутчика, что отряд Красинского на смерть заманил, бок был прострелен. Помните, Михаил Иванович, Павел Судиловский про это рассказывал. Видимо, он таким способом рассчитывал избежать участия в битве и остаться при деньгах. А как атака началась, перебил охранение, головы отрезал, и одному из убитых солдат тоже дырку в боку сделал, чтобы за себя выдать, и все думали, что он погиб. — Я вчера ночью депешу из Санкт-Петербурга получил от Шишковского, — кивнул Репнин. — К ней приложен протокол повторного опроса нашего генерала Пушкаря. Какой-то новый экспедитор к нему ездил, сопляк сопляком, а выудил-таки у старого глухаря нужные сведения. Так вот, вспомнил Мелиссина про то происшествие с пальбой. Рассказал, что наш патруль лазутчику по его просьбе в бок пальнул, да как-то неудачно вышло, рука, что ли, у солдатика дрогнула. Короче, чуть не угробили тогда этого году. После уж его до нужного места дотянули, где его одноглазый сообщник поджидал. «Эх, вспомни этот старый пень пораньше, все по-иному сложилось бы». «Я тоже раньше мог догадаться», — хлопнул себя Пол Бушотт. Если бы Станислав про Адама с караваном не придумал, уплыл бы наш Налим. Жадность его сгубила, на последнее дело решился. Понимал, что его в Варшаве искать не будут. «Как же он бежать собирался?» — уточнил Стас. «В его карманах нашли документы Карамзина. С умыслом он капитана обхаживал. А Карамзин из отпуска так и не вернулся и до Варшавы не доехал». Убил его Гадула или этот его зверюга-волкодав. А тебя, Анжей, Варшава заждалась. Советник протянул уряднику лист бумаги. Это пропуск, мною подписан и полковником пехотным заверен. Много мы тут делов натворили, так что пока у новой власти не возникло желания в них покопаться, лучше ты езжай. анджей дрожащими руками взял документ. На глазах его выступили слезы и «Ютро и поеду», — пролепетал он. курва Поляк смолк, голос его дрожал, он едва сдержался, чтобы не заплакать. «Ты, Анджей, пиши мне», — также дрогнувшим голосом произнес Репнин. «Почту отправляю в канцелярию губернатора. Я уж предупредил, мне сразу перешлют. Да смотри, письма передавай с жидами, так надежнее будет». «Верю я, что не навсегда расстаёмся. Разделы земель польских с мирным договором не прекратятся. Уж ты прости, Анжаи, что мне тебе такое говорить приходится». «Сам вижу, не дурный. Отцо ты, Станислав, будешь делать. Может, едем со мной до Варшавы?» «Вот что, Станислав», — перебил урядник Репнин. «Я боюсь, что при новом губернаторе ты со своим характером ещё больше бед на себя накликаешь». Начнешь по привычке шляхту выгораживать, и самого сцапают. Тебе покровитель нужен. Я через два дня в Москву отбываю, даже губернатора не дождусь. Может, со мной поедешь? А что? Ты у нас вроде как человек без родины, изгой. Чем черт не шутит? А вось к Москве душой прикипишь. Много разного люду в ней дом нашли. Россия, она большая, даже через край. Всякому в ней место найдется.